Глава 62. I have a dream. Максим раздался в наушниках всепроникающий голос советника Уосса. Ты вносишь ещё большую сумятицу в ряды союзников. Дай эмоциям выплеснуться, и я урегулирую конфликт, когда он ослабнет. Вели должны побороть в себе чувство уязлённого самолюбия. Подумай только, ваша слабая раса сделала то, чего раньше не удавалось сделать даже сильным врагам. Вы взорвали центральную планету Новой империи. Увоз всё ещё продолжал вещать, но мне было противно его слушать. Он, как и Ами до этого, апеллировал к извлённой гордости Вели, к их любви к Сол и прочему. И точно так же, как она не мог понять, почему конфликты нельзя гасить устрашением одних и вседозволенностью других. Лорд Салдок, я подчиняюсь советнику Увосу. Неуверенно начала Нира Адали. Вы уверены, что можете забавно, учитывая, что Вели молчала всё то время, пока зачинщики и жертвы драки расходились по своим местам, она и сама рада была тому, что всё кончилось. Но вот теперь, когда её слова уже не могли ничего испортить, решила напомнить о своём настоящем боссе и прикрыть себе задницу. Мне повторить? гаркнул я, добавив в голос побольше гнева. И не забудьте выпустить тех, кого вы уже успели арестовать. Я проверю. Или вы хотите лишиться части пилотов и тем самым уменьшить наши шансы на победу в сражении с дебихатами? "Ось будет так", я опять услышал голос у восса, на этот раз уже не у себя в шлеме, а у Ниры. Спасибо суперслуху. Похоже, бывший советник осознал, что я под его чары не попадаю, и решил возглавить то, что уже не может изменить. Женщина тут же свистнула своим подчинённым, и те принялись наводить порядок на палубе, убирая мусор, вызывая медиков и проверяя, чтобы все вернулись на свои места. Это хорошо. Я осознал, что на этом корабле всё уже закончилось. И уже собирался было перенестись на Гризли, как раз добравшись до следующего интересующего меня космолёта, когда меня задержала Сана Мира. Девушка-ропак. Интересно, она сама в петле и помнит ли нашу прошлую встречу? Подошла ко мне и хлопнув по плечу, сказала: "Молодец, розовая пятка". И улыбнулась, обнажив острые мелкие зубы. Я, и в нуг, не сдержавшись от улыбки в ответ на такое понебратское отношение, и активировал перенос в следующую секунду, оказавшись на гризли. Косоглазый и больная о чём-то негромко переговаривались, и явно чувствовали неприятности. Ничего, у них задача простая высадить меня или лететь пока к следующему кораблю. Мне же предстоит кое-что посложнее. Надо спасти попавших в неприятности добровольцев с земли Пока мои союзнички потакают своим распускающим руки солдатам. Всем, кто меня слышит, выходя из шлюза Гризли и включая реактивный ранец, чтобы побыстрее долететь до карцера Смелого, куда, судя по всему, уже успели перенаправить всех арестованных, я перешёл на общую частоту. Пора народу узнать, что помощь близка. Доложите, на каких кораблях проводятся репрессии в отношении невели? И эфир не замедлил взорваться сбивчивыми взволнованными голосами. Мы на быстром, Вели бьют нас за то, что мы воевали с командором. Связь глушат, нам ни с кем не связаться. Хорошо, что вы сами нас вызвали. Первое же сообщение открыло неожиданный новый факт. А я-то раньше и не думал, почему остальные не спешат выходить на связь. Ну, послушаем дальше. Непобедимый, нам говорят, что людям не место в империи. Благородный, веле провоцируют нас на конфликт, а когда отвечаем, сажают в карцер как зачинщиков. Розящий, наших бьют. Ребята, на помощь! Лорд Салдок, веле избивают людей. Есть раненные. Вайск без сознания, Артёму сломали руку. Десятки сообщений. Люди, перебивая друг друга, цеплялись за малейшую возможность сообщить о своём бедственном положении, и никто, кроме меня, не был этим по-настоящему озабочен. Если честно, я уже ждал какой-то реакции от лидеров нашего союза, но те пока предпочли отойти в сторону. Что ж, ничего страшного. Значит, я просто продолжу свой рейд. Прикинув, как можно ускориться, я угнал одну из транспортных платформ и, распугивая попадающихся по дороге техников, домчался до карцера, который был переполнен арестованными людьми. Десяток охранников, что встретили меня у дверей, в итоге даже не решились ничего у меня спросить. Просто посмотрели, а потом так же молча расступились в сторону. И никакие гнев и приказ даже не понадобились. Добравшись до камер, я одним единственным активатором разблокировал центральный пульт, а потом подождал с десяток секунд, пока выбравшиеся из зарешёток земляне не соберутся передо мной, яростно сверкая глазами и бросая убийственные взгляды на нахохлевшихся в стороне веле охранников. Дайте я с ними разберусь. Бородатый бугай с огромными кустистыми бровями закатал рукава и двинулся к своим недавним синекожим противникам. Никто не будет ни с кем разбираться. Незаметно использовав вихрь эргонов, я ослабил своего особо бойного соплеменника, и тот медленно опустился на колени, удивлённо повернувшись к своим. Они его убили. Неожиданно стоящие в задних рядах щуплые парнишка Заорал во весь голос, а потом, высунувшись на секунду из-за спин остальных землян, не глядя, запустил вперёд какой-то режущей техникой. Слабой, не особо опасной в бою. Но сейчас, когда по вине из приказу своего командира стражники велели, чтобы не провоцировать меня и недавних заключённых сняли шлемы и деактивировали щиты, всё вышло совсем по-другому. Возможно, изначально это и было хорошей идеей. Лично я так точно оценил готовность веле к сотрудничеству. Но увы, ещё они оказались совершенно беззащитны перед этой глупой и в то же время смертельно опасной техникой. Забыв обо всём, я бросился вперёд и подхватил рухнувшего на пол пожилого вели. Проклятье. Судя по погонам, это ещё оказался и командир этого небольшого отряда. А ведь он был едва ли не самым разумным из тех, с кем мне сегодня довелось встретиться. Атака пацана задела его за горло, и сейчас он хлюпал кровью, но всё равно пытался говорить. Мой дед, дед говорил мне, я мечтаю, чтобы дети Соол и дети всех покорённых нами миров однажды собрались за одним столом в империи, в империи, где нет вели и нет всех остальных